Я показал эти строки господину торсийскому Кюре, однако не посмел сказать, что они принадлежат мне. Но он так проницателен, а я так не умею лгать, что не знаю даже, может, он и догадался. Вернув мне листок со смешком, который я уже знаю и который не сулит ничего хорошего, он сказал, «Твой друг неплохо пишет» все это даже слишком лихо закручено. Вообще-то говоря, если всегда полезно мыслить здраво, то дальше лучше бы не заглядывать. Видишь вещь, как она есть, без всякой музыки, и не рискуешь убаюкать себя песенкой, которую сам себе поешь. Если ты заметил истину походя, вглядись хорошенько, так, чтобы потом узнать ее, но не жди, пока она состроит тебе глазки. Евангельские истины глазок не строят. Что до остальных, то никогда толком не знаешь, где они таскались, прежде чем дошли до тебя. Частные беседы опасны. Мне не хотелось ставить в пример такого мужлана, как я сам. Но все же, когда мне приходит на ум какая-нибудь мысль, душеспасительная, разумеется, потому что на все другие... Я прежде всего пытаюсь повергнуть ее к стопам Господа Бога в своей молитве. Удивительно, до чего она сразу меняет облик. Бывает прямо не узнать. Ну да ладно. Твой друг прав. Современное общество может сколько угодно отвергать вседержителя. Искупительная жертва была принесена из-за него. Ему уже нельзя просто управлять общим наследием, этого мало. Оно, как и все мы, хочешь, не хочешь, вступило на путь поисков Царства Божия. А это Царство не от мира сего. Так что остановки на этом пути нет. Невозможно прекратить поиски. Спасись или погибни. Тут нечего возразить. То, что твой друг говорит о рабстве... «Тоже верно. Ветхий завет терпел рабство, да и апостолы тоже проявляли к нему терпимость. Они не повелели рабу, а тринь своего хозяина. В то время, как Булудодею, например, они говорили, «Не медли, а тринь свою плоть». Здесь есть тонкое различие. «А почему? Потому что они хотели, предполагаю я, дать миру передышку» прежде чем подвергнуть его сверхчеловеческому испытанию. И я уверен, что такой удалец, как апостол Павел, тоже не строил себе на этот счет иллюзий. Отмена рабства не устранила бы эксплуатации человека. Если приглядеться хорошенько, раб стоил дорого, и уж хотя бы поэтому хозяин вынужден был относиться к нему с известной бережностью. А я вот знавал в молодости одного прохвоста, стекольного мастера, который брал в стеклодувы пятнадцатилетних мальчишек, а когда их бедные легкие не выдерживали, нанимал других. Охотников у этого скота было хоть отбавляй. Сто раз лучше быть рабом одного из добрых римских граждан, которые, отдадим им должное, не вели себя, вероятно, как собаки на сене. Нет, апостол Павел не строил себе иллюзий. Он полагал просто, что христианство принесло миру истину, и она непреоборима, потому что вошла в сознание, и человек тотчас узнал в ней себя. Иисус спас каждого из нас, и каждый из нас стоит крови Христовой. Можешь перевести это как угодно, даже на язык рационалистов, самый дурацкий из всех, но это заставляет тебя сблизить слова, которые взрываются при малейшем соприкосновении. Пусть только общество будущего попытается рассесться на них, они не подпалят ему задницу, вот и все. И тем не менее бедный мир по-прежнему лелеет в большей или меньшей степени мечту о древнем договоре, который был заключен некогда с демонами, и обеспечивал ему покой. Пожалуй, низведение четверти, или, возможно, даже третьи рода человеческого до положения скотины, но скотины высшего порядка, было не слишком дорогой ценой за пришествие сверхчеловеков, чистопородной элиты, истинного царства земного. Так думают, но вслух сказать не смеют. Господь наш, обручившись с бедностью, до такой степени возвысил достоинство бедняка, что теперь его уже не свести с этого пьедестала. Он дал бедняку предка. И какого предка? Дал ему имя, и какое имя? Бунт бедняка приглядней, чем смирение. Ведь бедняк словно вошел уже в Царство Божие словно вернулся с того света, вернулся с брачной трапезы в своей белой одежде. Чего же ты хочешь? Государство вынуждено делать хорошую мину при плохой игре. Оно подтирает детишек, перевязывает у вечных, стирает рубахи, варит суп для бездомных бродяг, надраивает плевательницы выжившим из ума, но глаз не сводится со стрелки часов, соображая, дадут ли ему, наконец, время, чтобы заняться своими собственными делами. Оно еще рассчитывает, отчасти, конечно, что ему удастся возложить роль, которую некогда выполняли рабы, на машины. Чушь! Чем больше крутятся машины, тем больше становится безработных. Так что, выходят эти машины... Вырабатывают только безработных, понимаешь? У бедняков жизнь не сладкая. Ну там, в России, они еще пытаются. Заметь, я не считаю русских хуже других. Все они нынешние безумцы, одержимые. Но у этих чертей русских крепкое нутро. Эти ребята северные фламандцы. Они все переварят. Пройдет век, два, они переварят и политехнику. Их и на это хватит. В целом, их идея не так уж глупа. Естественно, речь, как всегда, идет о том, чтобы покончить с бедняком. Ведь бедняк — свидетель Иисуса Христа, наследник иудеев. Но вместо того, чтобы превратить его в рабочий скот или истребить, Можно сделать из него человека обеспеченного, или даже, если предположить, что дела пойдут все лучше и лучше, государственного служащего. А у служащего всегда есть твердые устои. Мне в моем захолустье тоже случается думать о русских. Мои товарищи по семинарии часто говорили о них, полагаю, толком ничего не зная. Главным образом чтобы подразнить преподавателей. Священники, демократы, люди милые, полные рвения, но я нахожу их, как бы это получше сказать, немного буржуазными. Впрочем, народ их недолюбливает, это факт. Не потому ли, что не понимает? Короче, повторяю, мне случается думать о русских с каким-то любопытством, с нежностью. Когда человек изведал нищету, ее сокровенные, ее непередаваемые радости, русские писатели, например, заставляют его плакать. В год папиной смерти маме пришлось перенести операцию. Ей вырезали опухоль, и она пять или шесть месяцев пролежала в Бергетской больнице. Меня взяла к себе тетка, у нее была Крохотная распивочная в окрестностях Ланса. Мерзкий дощатый барак, где шахтеры, слишком бедные, чтобы пойти куда-нибудь в другое место, в настоящее кафе, могли выпить можжевеловой. Школа была в двух километрах. Уроки я учил, сидя на полу, за стойкой. Иными словами, на совершенно прогнившем деревянном помосте. Сквозь щели проникал запах земли. Запах непросыхающей сырости, грязи. В вечера после получки наши клиенты даже не брали на себя труд выйти наружу по естественным надобностям. Они мочились прямо на пол. И мне за стойкой делалось так страшно, что в конце концов я засыпал. Но не в этом дело. Учитель меня любил. Он давал мне книги. Именно там я прочел воспоминания о детстве господина Максима Горького. Во Франции, конечно, тоже есть очаги бедности, островки бедности. Но они никогда не бывают достаточно велики, чтобы бедные оказались по-настоящему в своей среде, могли жить подлинной жизнью бедноты. Само богатство у нас слишком приглушено, слишком очеловечено, не знаю, как выразиться поточней, чтобы где-нибудь разгорелась в полную силу, распустилась пышным цветом чудовищная мощь денег, их слепая мощь, их жестокость. Мне думается, что русский народ, напротив, был бедным народом, народом бедняков, что он изведал хмель бедности, ее власть». Если бы церковь могла причислить к лику святых целый народ и избрала бы этот, она канонизировала бы его как покровителя бедности, особого заступника бедноты. Господин Горький, кажется, заработал кучу денег, вел роскошную жизнь где-то на Средиземном море. Во всяком случае, я читал что-то такое в газете. Даже если это правда... В особенности, если это правда, я рад, что ежедневно молился за Него на протяжении многих лет. Когда мне было двенадцать, я не то чтобы вовсе еще не знал Господа Бога, ибо среди множества голосов, наполнявших мою бедную голову громовыми раскатами, грохотом штормовых волн, я уже узнавал его голос. Но все равно... Первый опыт отчаяния нестерпимо жесток. Да будет благословен всякий, кто оберег от отчаяния детское сердце. Миряне недостаточно понимают это или забывают, потому что иначе им было бы слишком страшно. Среди нуждающихся, как и среди богачей, маленький бедняк одинок, так же одинок, как королевский сын. По крайней мере, у нас, в нашей стране, бедностью не делятся. Каждый бедняк одинок в своей бедности. Эта бедность принадлежит только ему, она его часть, как лицо, руки или ноги. Вряд ли я ясно осознавал свое одиночество. Возможно, я и вовсе не сознавал его. Я просто безотчетно подчинялся этому закону своей жизни. В конце концов, я бы, наверное, полюбил одиночество. Нет ничего тверже гордости бедняков. Но вот вдруг эта книга, явившаяся издалека, из сказочных краев, дала мне в товарищи целый народ. Я дал почитать эту книгу приятелю, который, естественно, не вернул мне ее. Да я и не слишком-то охотно стал бы ее перечитывать. Зачем? «Достаточно раз услышать, или поверить, что слышишь, эту жалобу, не похожую на жалобу ни одного другого народа, нет, ни одного, даже еврейского, набальзамированного своей гордыней, как труп благовониями. Да и не жалоба это, скорее песнь, гимн. Нет, я знаю, это не церковный гимн, молитвой его не назовешь». Здесь, как говорится, всего намешано. Стоны мужика под розгами, Вопли избиваемой женщины, Отрыжка пьяницы И раскаты дикого веселья Этот внутреной рев. Ибо бедность и похоть, увы, Ищут друг друга, Взывают друг к другу во тьме, Как два из голодавшихся чудовища да все это должно было ужаснуть меня не спорю однако мне кажется что такая бедность бедность которая позабыла все вплоть до собственного имени которая уже не ищет уже не рассуждает и преклоняет где придется свою заблудшую голову в один прекрасный день пробудиться на груди господа нашего иисуса христа вот я и воспользовался случаем «Ну, а если бы они все же добились успеха?» — спросил я у господина торсийского Кюре. Он на мгновение задумался. «Сам понимаешь, я не полезу к беднякам с советом поскорей заявить налоговому инспектору, что они потеряли свое право на пенсию. Пусть тянут, сколько протянут. Но чего же ты, в конце концов, хочешь?» «Мы здесь, чтобы учить истине, и нам не след ее стыдиться». Его руки, лежавшие на столе, слегка дрожали, чуть заметно, но все же я понял, что мой вопрос разбудил в нем воспоминания о днях мучительной борьбы, когда едва не пошли к дну и его мужество, и разум, возможно, и вера. Перед тем, как мне ответить... Он широко развел плечи. Точно человек, который, встретив преграду на своем пути, готовится ее отбросить. О, я не был слишком уж тяжел. Нет. Учить, мой милый, не так-то весело. Я говорю не о тех, что выходят из положения при помощи всяких благоглупостей. Ты еще на них насмотришься за свою жизнь. Научишься различать с первого взгляда. Утешительные истины, как они выражаются. Истина сначала освобождает, утешает она потом. Впрочем, мы не вправе называть это утешением, может еще соболезнованием. Слово Божье — каленое железо. Так неужто ты, ты, который ему учит, станешь брать его щипчиками, чтобы не обжечься? Не схватишься за него обеими руками. Смех, да и только. Священник, который сходит с кафедры истины, сложив губы в куриную гуску, несколько разгоряченный, но довольный, не проповедовал, а самое большее мурлыкал. Заметь, с каждым может случиться. Всех нас клонит в сон, и подчас чертовски трудно не дремать. Уснули же в Гефсиманском саду апостолы, даже они. Короче, нужно об этом помнить. Ты сам понимаешь, что когда тот или другой во все размахивает руками и пот с него катит градом, как с грузчика, это вовсе не означает, что он в самом деле не спит. Далеко не так. Я просто хочу сказать, что когда Господь ненароком исторгает из меня душеспасительное слово — Я чувствую это по боли, которую она мне причиняет. Он рассмеялся, но каким-то незнакомым мне смехом. В нем было, конечно, мужество, но и надлом. Я не позволю себе судить человека, стоящего, чтобы там ни было, много выше меня, но мне хочется сейчас отметить одну его черту, мне самому совершенно чуждую. Впрочем, не мое воспитание, не мое происхождение и не могли развить ее во мне. Нет спору также, что некоторые считают господина Тарсийского кюре человеком толстокожим, едва ли не вульгарным, или, как, например, госпожа графиня, недалеким. Ну, словом, я вправе писать здесь все, что хочу, не рискуя никому навредить. Так вот мне представляется в плане человеческом по крайней мере что доминирующая черта этой величественной фигуры гордость если уж господин торсийский кюре не горд то это слово вовсе лишено смысла или во всяком случае теряет смысл для меня сейчас не сомневаюсь он был уязвлен в своей гордости своей гордости Гордого человека И я был тоже уязвлен Я страдал за него